Глава девятая. Больше жизни. Плюсы легко генерировать, поскольку для них не нужно ни денег, ни особых обстоятельств. И тем не менее, без усилий это не получится. Их нужно придумывать, замечать и расставлять приоритеты. Когда исследователи попросили медсестёр, помощников и администраторов в одной амбулаторной семейной клинике уделять особое внимание хорошим событиям, которые произошли с ними за день, всего через 3 недели все они сообщили, что чувствуют себя значительно лучше. Всё, что от них требовалось, это записать, что в тот день прошло хорошо и почему. Эта простая методика уменьшила стресс и в конкретный момент, и в течение всего дня. Она также сводила к минимуму психические и физические жалобы, вроде головных болей и мышечного напряжения, и повышала их способность отключаться от работы вечером. Что замечательно в этом упражнении, так это сила, которую оно даёт каждому из нас ежедневно, Отмечает автор исследования: прежде чем включить радио или ответить на звонок по дороге домой, найдите минутку, чтобы подумать о хороших вещах, которые произошли на работе. Это может помочь вам извлечь выгоду из небольшого, естественного потока ежедневных позитивных событий, постоянного, но слишком часто игнорируемого источника силы и благополучия. Десятилетиями исследования стресса концентрировались на устранении стрессоров, снижении давления и уменьшении умственного напряжения. Однако в равной степени стоит изучить потенциал повседневного положительного опыта. Мы часто разделяем работу и жизнь, как будто ждём окончания работы, чтобы вернуться к жизни. Но ведь на работу уходит более трети всего времени нашего существования, и поэтому мы оставляем без внимания много потенциальных плюсов. В тексте писателя Стаца Теркила работа отмечается важность их объединения. Работа связана с поиском не только хлеба насущного, но и смысла насущного, не только с деньгами, но и с признанием, и не столько с утоплением, сколько с удивлением. Короче говоря, она существует для своего рода жизни, а не для умирания с понедельника по пятницу. Друг или враг? подчёркивание достижений, обмен положительным опытом, празднование успехов и почрение роста всё это способы, благодаря которым день, даже полный раздражений, может ощущаться не как движение к смерти, а как жизнь. Однако концентрация внимания на положительных моментах для большинства из нас не является естественной Вероятно, тут дело в эволюции, поскольку больше шансов выжить имели те наши предки, что оказывались чувствительнее к угрозам. Когда эти предки сталкивались с чем-то незнакомым, они помещали это в одну из двух категорий: друг или враг. Следует приближаться или избегать. Разница между жизнью и смертью определялась решением, является ли объект источником пищи, обладает ли репродуктивной ценностью или является хищником. Примитивным мозгам приходилось решать три фундаментальных вопроса: можно ли это съесть, можно ли с этим спариться, убьёт ли это меня? Страх выполняет важную функцию. Когда лев преследует газель, и её тело переходит в режим выживания, гормоны стресса переполняют кровь, сердце работает с перегрузкой, дополнительная кровь направляется к мышцам, чтобы помочь бежать, а зрение обостряется, пока тело тратит всю энергию на бегство от хищника. Примерно то же самое и с людьми. Подумайте об уклонении от приближающегося грузовика. Вы поворачиваете руль ещё до того, как осознаёте, что боитесь. Ваша реакция инстинктивна. Если газели удалось удрать от льва и выжить, она возвращается к водопою с другими газелями и продолжает поедать траву. Уровень гормонов стресса, равно как и кровяное давление и частота сердечных сокращений, падает до нормы. Газель не зацикливается на том, как плохо, когда тебя преследует лев, и при этом её не съедает страх перед новым нападением. Вот тут люди и газели отличаются. Нам не так легко жить дальше. Мы воспринимаем все эти неудобства, помехи, неудачи и проблемы как угрозы, которые контролируют наше внимание и энергию в течение напряжённого дня. Такое мышление объясняет, почему, например, сотрудник, оценка работы которого оказалась на 99% положительной, обращает внимание исключительно на тот 1%, где его критиковали. Неудовлетворённость, страх, гнев и разочарование доминируют в наших эмоциях, сужают наше внимание и заставляют нас быть настороже, жить в готовности к сражению. Да, эти эмоции способствуют нашему выживанию, однако они также влияют на качество нашей жизни. Эффект заигарник. Тон наших мыслей во многом определяется упреждением негатива. Мы ругаем себя за то, что не завершили проект, который надеялись сделать к концу дня, не отдавая себе должное за всё, что сделали. Феномен незавершённых дел, остающихся с нами, настолько распространён, что у него даже есть название эффект Зейгарник. Путешествуя по Вене, психолог Глюм из Зейгарник была поражена тем, что официанты в кафе без труда помнили заказы, с которыми работали, но забывали о них, как только счета были оплачены. Она сконструировала эксперимент, в котором участникам давали математические задачи, головоломки и другие задания. Во время некоторых заданий участников прерывали. После этого испытуемых спрашивали, какие действия они запомнили. Они в 2 раза чаще вспоминали задания, которые не закончили. Эффект Зейгарник помогает объяснить, почему вы можете завершить проект на работе, помочь другу принять важное решение, приготовить ужин и ответить на 52 электронных письма, и всё же, когда ложитесь спать, то думать исключительно о документе, который забыли отправить. Эффект Зейгарник несёт пользу, когда он мотивирует нас. Например, когда это ноющее ощущение заставляет нас встать пораньше, чтобы работать над проектом. но он также может вызывать беспокойство и тревогу, когда у нас слишком много дел. В такие моменты мы пытаемся компенсировать тревогу, обращаясь к порнографии продуктивности, к книгам, приложениям и семинарам, которые обещают помочь людям научиться работать более эффективно. Порнография продуктивности предлагает шведский стол с советами и уловками, которые помогут вам втиснуть больше дел в свой день. Но есть способ дешевле и проще. Культивировать больше положительных моментов. В одном исследовании специалисты в начале каждого дня спрашивали участников о целях, которых они надеются достичь в этот день. В конце каждого дня испытуемые оценивали свой прогресс в достижении этих целей. В те дни, когда участники сталкивались с большим количеством неприятностей, Например, разрядившаяся батарея сотового телефона или бесконечная пробка и относительно небольшим количеством позитивных моментов они добивались меньшего прогресса. Но в те дни, когда они сообщали о множестве положительных эмоций, совместные дела с друзьями, наблюдение за закатом, раздражающие факторы гасились, амортизировались и не мешали достижению их целей. Проще говоря, пустая трата времени на самом деле может оказаться хорошо потраченным временем. Оказывается, прогулка по кварталу или минутка, чтобы посмотреть в окно, улучшают наши шансы достичь цели. Несколько минут дружеской беседы могут улучшить навыки решения проблем и способность не отвлекаться. Жизненная сила это команда себе. То, что нас тянет к негативу, не означает, что мы должны поддаваться этим чувствам. Намеренно замечая и вызывая плюсы, а также делая то, что укрепляет здоровье и повышает жизненную силу, можно преодолеть гравитационное притяжение к зацикленности на том, что дела могут пойти не так или что-то было неправильно сделано. В отличие от людей, которые в своей повседневной жизни сосредотачиваются на проблемах, когда мы фокусируемся на том, чтобы ценить кого-то или что-то вне себя, мы с большей вероятностью создаём условия для жизненной силы. Мы также чаще занимаемся спортом и лучше спим. Возможно, самое главное в том, что мы больше склонны помочь кому-то другому. Не так давно на нашем последнем сеансе перед Новым годом одна молодая пациентка, находившаяся в той серой зоне, что формально не соответствовала диагнозу депрессии, но всё же чувствовавшая себя подавленной и измученной своей жизнью, сказала мне: "Итак, в этом году я собираюсь быть как Дрейк. Мои дети были тогда слишком малы, А я слишком стара, чтобы относиться к поклонникам канадской суперзвезды, и моё замешательство, видимо, было заметно, потому что пациентка объяснила. У Дрейка есть альбом Больше жизни. Это моя цель. Эта фраза отражает то, чего жаждут она и многие другие люди, которых я встречаю. Другая моя пациентка, Амелия, всегда упорно трудилась ради результата. Во время экзаменов в колледже она не ходила в библиотеку, чтобы её не отвлекали посторонние, а вместо этого отсиживалась в своей комнате и ходила в столовую в свободное время. Когда она перешла в мир работы, она продолжила эту изоляцию, которая, по её мнению, максимизировала продуктивность. У неё не было времени на любезности в офисе, на болтовню с коллегами или задержку на обеденном перерыве. Она считала, что всё, что мешает выполнению работы, бесполезно потраченное время. Амелия представляла себя с коковой лошадью, с надетыми шорами. Когда другие люди демонстрировали ей дружелюбие, она предполагала, что им вероятно что-то нужно. Если в проекте всё было хорошо, она воображала массу способов, как дела могут пойти неладно. Если какой-нибудь парень проявлял к ней интерес, она делала вывод, что с ним что-то не так. Она походила на проверяющего с фонариком, входящего в тёмную комнату. Возможно, там на стенах висели картины, а на столе стояли цветы, но она осветила фонариком только по углам, выискивая тараканов и паутину. В чём-то Амелия напоминала меня в молодости. Я годами сосредотачивалась на тараканах и паутине, как и моя пациентка, я находила что-то утешительное в плавании в море заботы и работы. это мешало мне ощущать собственную уязвимость. Однако это также мешало мне вести полноценную жизнь. На терапии я узнала, что можно переобучить свой мозг. Мой фонарик должен искать не только угрозы. Я могла обращать внимание на то, что идёт хорошо, и даже отдавать за это должное самой себе. Я могла гордиться своими достижениями, что помогало компенсировать беспокойство о незавершённых вещах. Я также поняла, что создание плюсов избавляет от хлопот и помогает действовать более продуктивно. Переключение внимания было для меня, да и до сих пор остаётся, не самым естественным делом, и я работаю над этим почти ежедневно». Емелия тоже занимается этим. Мы обе понимаем, что жизненная сила не возникает сама по себе, её нужно создавать.